С этого времени и до наших дней слепые в Японии пользуются государственной монополией на обучение и занятия массажем. А вот обучаться грамоте они стали в школах слепых, которые пооткрывались лишь в начале XX века. Японский ученый Хекки Ихиханава, который родился в конце XVIII века, ослеп в 10-летнем возрасте. Но благодаря помощи родных, которые... Рисовали на его ладони китайские иероглифы, продолжал обучение китайской письменности. Изучив и запомнив несколько тысяч иероглифов, которыми тогда печатались книги в Японии, он тем же способом рисования на ладони прочитал множество книг, прежде всего по истории своей страны. Служа при императорском дворе Сигуната Ханава применил свои знания для систематизации архива и написал многотомную историю Японии. Лись здание этой истории он непосредственно руководил изготовлением деревянных клише, с которых печатался его труд. Один из самых знаменитых учёных Древнего Египта, Дидим Александрийский, IV век до Рождества Христова, ослеп в 5 лет от роду. Некоторые авторы Ссылаясь на папирус с записью лекции Дидима по философии с ответами на вопросы слушателей, найденный в 1941 году в городе Тури, Франция, предполагают, что он обучался читать по древнегречески, дабы составлять тексты своих сочинений, используя разборную деревянную азбуку. Возможно, так оно и было. Только вот воспользоваться азбукой для составления своих сочинений он вряд ли мог. Линейно-рельефной письменности ни в Древнем Египте, ни в Древней Греции не существовало. Не существовало и книгопечатания, так что читать лекции он мог, только воспроизводя выученные на слух древнегреческие тексты, записанные на папирусе. А писали на папирусе заостренной тростниковой палочкой, которую обмакивали в чернильницу с чернилами, стало быть, и писать сам он тоже не мог вызывает сомнение и высказывание о том, что он свободно писал тонкой палочкой на восковых дощечках, тексты и арифметические действия и пальцами читал написанное. Мне ясно, как он мог соблюдать направление письма по строке. Сведений на этот счёт нет никаких. Кроме того, читать пальцами на дощечке, покрытой воском, невозможно, хотя бы потому, что воск будет неизбежно таять от тепла в пальцах и замасливать кожу на пальцах, препятствуя их дальнейшему движению, а значит и тактильному восприятию написанного. Скорее всего, свои сочинения Дидим диктовал псцу или даже нескольким псам, благодаря чему они сохранились и дошли до нас. Вместе с тем еще три тысячи лет до Рождества Христова существовало письмо клинописью, очертания знаков которой составлялись из групп клинообразных черточек, выдавливаемых грифелем на табличках из сырой глины. Клинопись возникла в Древней Шумерии, но пользовались ею для письма в разных странах и на разных языках – Акадском, Эрламском, Хецком, Урардском и других – Об этом способе письма не мог не знать и Дидим. А вот пользовался ли он клинописью неизвестно. Историки, начиная с древности, пишут о феноменальной памяти слепых, рассказывают, что Дидим запоминал наизусть целые учёные трактаты, с тем, чтобы свободно спорить с их авторами. Причём обладал он не только феноменальной памятью, но и феноменальной трудоспособностью. Когда его чтец или писец засыпал от усталости, он предпочитал его не будить, а размышлял над прочитанным или записанным. Величайший поэт Древней Греции Гомер до сих пор спорит, когда он родился, так как действительно это неизвестно. Свои несравненные поэмы «Илиады» и «Одиссея» тоже надиктовал песцу, и опять-таки лишь благодаря этому они и сохранились. Багдадский ученый-просветитель Арап-эль-Амид Гомер, В 1312 году от Рождества Христова предпринял попытку создать специальный шрифт для слепых. Однако в чём именно состояла эта попытка, неизвестно. В доме величайшего оратора Древнего Рима Цицерона, с 106 по 43 -й годы до Рождества Христова, жил его друг и учитель, философ стоик Диодот. И он не владел грамотой. Обучать слепого тогда было просто никому. Но Диадот обладал экстраординарной памятью, что позволяло ему быть не просто другом Цицерона, но и учителем, а значит и советчиком.